Глава третья. Работа, работа. Домики практически все одинаковые. Вокруг заборчики из жердей символического вида, видимо, обозначают границу владений. Улица чистенькая, мусора и грязи нет, только пыль. Да и где ее только нет, везде она проберется. Под заборами и трава вперемешку с лебедой. Смотрю и думаю, между моим временем и этим, без новиков, и практически ничего не изменилось, Те же домишки, та же трава, те же изгороди. На заднем дворе вижу навесы для хранения сена и клети для скота и птицы. Дальше что-то вроде огородов. Только не видно, что там растет. Но народ возится в земле. Как в деревне пахнет. Запах из детства. А еще ведь где-то должно быть стадо. Молоко у кузнеца я пил. Вон на сенниках крышки почти опустились. Сенокоз скоро, значит. И опять замечаю, что собачья лая совсем не слышно. Так, размышляя и посматривая по сторонам, мы с Громом доходим до калитки в изгороди, где в воинской избе мне обещали временный приют. Проходим в калитку, никого нет, тишина. В избе тоже пусто, видать, хлопцы службу тянут. Посидим немного, отдохнем. Да и пойдем на воздух, встряхнем организм. Разминочку сделаем, тяжести поворочаем. Надо соответствовать времени. Спустя примерно полчасика выхожу во двор, И минут 30 разогреваю, растягиваю мышцы. Потом плавно перехожу к нагрузкам. Удивительно, но на нагрузки выдерживаю абсолютно спокойно. Раньше мешок цемента поднимешь, сразу давление к небу подскакивает и голова болит. А тут хоть бы хны, никаких патологий. Интересно, надо бы проверить это предположение. Но не сегодня. Вот завтра начнутся земляные работы, тогда и будем делать выводы. Если все так, как я думаю. То мне, похоже, наконец-то обломилось черное полированное музыкальное чудо под кодовым наименованием Рояль в кустах. Вот было бы здорово. А вот еще вопрос из вопросов Есть ли тут баня? Уж очень попариться хочется. Я, конечно, по пути все время купался, но это не то. А пока схожу-ка я на реку ополоснусь, пропотел сильно, пока нагружался. Подошел к воротам, поздоровался со стражниками. Оказались те же самые. Похоже, стоят тут постоянно, без пересменки. Спросил, где лучше искупаться, чтобы никого не испугать своим белым телом. Ребята посмеялись и указали место за мостками, в кустах метрах в ста. Мол, там тихо и песочек. Пока купался и обсыхал, валяясь на действительно хорошем пляжике, в голову пришла идея завтра на ручье поставить верши. Добавка в виде жареной рыбы не помешает. Интересно, а соль тут есть? Надо узнать. Возвращаясь, поинтересовался у стражей ворот, где Мстифу найти. «Будет поздно вечером», — кратко ответил старший. «Надо будет познакомиться с ними, а то в моем представлении один старший, и другой младший. Не дело». «Пока никого нет, схожу-ка я поищу гончара. Надо вопрос с посудой для себя и собаки решить. Может, удастся что-то старое и ненужное выцыганить за бесплатно». Спросил, как пройти. «Оказалось, почти рядом, через дом». «Сходим, посмотрим». «Есть кто дома? Войти можно?» Вопрошаю в темноту дверного проема. «Погоди-ка немного, сам выйду», — слушаю ответ. Под маленьким окошком присаживаюсь на почти такое же бревнышко, как и у кузни. Здесь верхняя часть бревна отесана и уже больше похожа на скамью. Вытягиваю ноги, хорошо. Собака бухается рядом, почти придавливая их своим немалым весом. Еле успеваю убрать в сторону, — Сижу. Воздух жаркий, напоен ароматами горячего знойного лета. Холодного пива бы кружечку. Громчик насторожил уши. Значит, сейчас появится хозяин гончарни. И точно. Дверь распахнулась, и на порог вступил еще один колоритный абориген. Но, в отличие от кузнеца, этот персонаж полностью соответствовал своему званию. Среднего роста, аккуратная борода и усы, ровно остриженная голова. Одежда чистая, опрятная, расшитая узорами. На ногах что-то вроде тапочек из кожи. Лоб перевязан разукрашенной ленточкой. Я даже как бы застеснялся своего бомжатского вида. «Доброго здоровья, уважаемый!» Стою и наклоняю голову, изображая уважительный поклон. «И тебя здравствовать!» Зеркально повторяет мое движение и вопросительно смотрит на меня. «Уважаемый мастер, к моему огромному сожалению...» Разбойники отобрали все мое имущество и все деньги. Поэтому купить я у вас пока ничего не смогу. Сам-то я обойдусь. А вот для собаки не найдется ли у вас какой-нибудь отбракованной миски? Как только подзаработаю, сразу же рассчитаюсь. Взгляд мастера перемещается с меня на грома, как бы оценивая, потом опять на меня. Полное ощущение, что у собаки шансов положительной оценки больше. Наконец мастер пришел к какому-то выводу, кивнул головой. Погоди, чуток, посиди вот на лавке. Развернулся и скрылся в своей темной мастерской. Я не гордый, могу и посидеть, плюхаясь на лавку с глухим стуком. И схудал, совсем костлявый стал. на кого вот эту, думаю, лучше всего подойдет. Подает мне что-то типа глубокой миски из глины литра на три. Благодарю, уважаемый, принимая с благодарностью удар и осматриваю его. Отлично обожженное изделие, настоящая керамика. Почему же до кирпича мысль не дошла? Интересно, здесь глазурь уже знают или еще нет? Спрашивать пока не стану, присмотрю сперва. Или головню поспрашиваю. Сколько я вам должен останусь? Поднимаю взгляд на мастера. Да нисколько. Для пса не жалко. Еще что хочешь? Пока ничего не хочу. То есть хочу, но не имею возможности. А в долги залезать не буду. На прощание раскланиваюсь с мастером, И, возвращаясь к своему временному, хочется на это надеяться, пристанищу. Опять никого нет, тишина в огромной избе. Только пыль с золотыми искрами сверкает в луча солнца над столешницей. Оставляю теперь уже собачью миску под моей лавкой. А пойду-ка я опять через кузню кручу и более подробно все там осмотрю и размечу, что где ставить. Заодно спрошу у головни нож и нарежу лозы для верши. Время еще есть. И что его попусту терять? Дело делать надо. С такими мыслями подхватываюсь Славки лавки и ныряю в солнечное пекло. По голове бьет кувалда летняя жара. Надо сделать себе кепку, что ли. Кузница встречает звонкими ударами молотка. и Идет работа у мастера. Надо подождать. Заглядываю в проем дверей и, поймав взгляд головни, киваю ему. Возвращаюсь на привычное уже место. Собака плюхается рядом и ухоризненно смотрит на меня, мол, сколько ты еще, хозяин, бегать туда-сюда будешь. Пока жду хозяина, пытаясь вспомнить хоть что-то о событиях этого времени. Помню только, что была постоянная грызня всех племен между собой. Кстати, именно поэтому и призвали на княжение Рюрика с братьями. А ведь братья-то недолго просидели на княжении, что-то около двух лет кажется. Интересно, как это оба князя одновременно в разных княжествах заболели и скончались, а земли их отошли под управление старшего брата. Не бывает так. Но этот вопрос оставим пока. Значит, мне здесь за этот год необходимо развернуть производство кирпичей, для чего необходимо найти несколько помощников и начать класть печи. Думаю, начнем с вытяжной трубы для кузни. После этого наверняка десятник решится расстаться с каким-то количеством денег. Там и трактирщик никуда не денется. А про простых людей говорить нечего. Вопрос только в наличии платежных средств у местного населения. Если будет достаточно кирпичей и налажено их производство, то на одну печь мне нужно около двух недель. До поздней осени предстоит напряженная работа, даже не работа, а впахивание, каторжный труд. По-другому и не назовешь. Но за это время, надеюсь, мое благосостояние и авторитет достигнут неимоверных высот, и можно будет двигаться дальше. Это была шутка но в каждой шутке есть доля истины. Малая или большая зависит от самого шутника. После этого надо перебраться ближе к изборску и налаживать отношения с князем. У меня на это остается еще около года или чуть больше. Так, размышляя о приятном, дождался наконец кузнеца. Тот появился в дверях с кружкой и, отдуваясь, отхлебывал ее содержимое. Что, не расстаться никак? Или понадобилось что? Ухмыляется». Да вот, думаю, зачем время терять? Пойду размечу площадку, если дашь чем работать. Встаю с лавки. Что ж не дать? Дам, конечно. Дело-то нужное и общее. Пошли, отберем, что понадобится. Разворачивается и скрывается в проеме. Отбираю лопату, топор, что-то вроде одноручной пилы и хороший нож. Прошу сделать десяток скоб. Мастер в недоумении. Тут же на закопченном бревне стены мазюкую пальцем рисунок. Показываю на пальцах нужные размеры и объясняю, для чего это нужно. Обещает сделать к завтрашнему дню. Забираю инструмент и отправляюсь на берег. Еще раз осматриваюсь отправляюсь к ближайшим кустам за кольями. Буду все размечать. Как хорошо работать с железным ножом. Не сравнить с моим убожеством из камня. Прогресс рулит. Размечаю место под подъема и навес, выбираю, где будет стоять печь для обжига отформованного кирпича. Забиваю колья. В лесу валю несколько небольших сосен для навеса, обрубаю ветки, размечаю на глазок бревнышки и распиливаю их на заготовки для стоек каркаса стен и балок крыши. Шкурию отношу на берег. Отдохнув, приступаю к яме для замешивания глины. Дело идет спора, грунт легкий. Углубляюсь на пару штуков лопаты, больше пока не нужно. Все укрепляю жердями. Переплетаю вершинки лозой и обмазываю той же глиной. Глину пока собираю в воде, благо ее тут хватает. Выкладываю мокрую липкую массу на дно и разравниваю. Пусть сохнет. Отхожу чуток и осматриваю плоды своих трудов. Мне нравится, и я доволен. Теперь дело за ямами под стойкой навеса для сушки кирпича-сорца. Пока иду к вбитым колышкам вспоминая, сколько грунта было перекидано во времена бесшабашной курсантской юности. А сколько траншей было выкопано. Да уж, первый курс — это просто физическое выживание. Недаром даже поговорки у нас в училище ходили про каждый из четырех курсов. Так вот, про первый курс у нас говорили так, приказано выжить. И выживали ведь? Хотя и уходили некоторые ребята, не выдерживали нагрузок. Естественный отбор в действии. Но зато после первого курса ты автоматически становился полноправным курсантом со всеми плюсами в виде летной пайки, определенного послабления в службе и более выраженного уважения со стороны преподавательского и батальонного начальства. До сих пор своего ротного, вспоминая добрым словом. Настоящий отец-командир, огромное спасибо тебе за науку жизни. Что-то я отвлекся, раз вспоминался. Кстати, а усталости-то нет». Сегодня столько сделано, а скачу как молодой, практически пошу без перекуров, и голова не болит от нагрузки. Видимо, да, все-таки тот самый рояль. Вот это действительно радует, и это мне жизненно необходимо. Ибо мне придется впахивать как полковому коню, чтобы успеть все, что напланировал, сделать до поздней осени, точнее до заморозков. Выкапываю неглубокие на полметра ямы под столбы. Глубже не надо. Это же овраг, и ветра здесь большого не будет». Все свяжется между собой, поставлю подкосы, и стоять мое сооружение будет всю оставшуюся жизнь, пока столбы не сгниют. Можно было бы даже и не вкапывать, но вдвоем эту конструкцию не собрать тогда. Теперь нужно по берегу насобирать камней для того, чтобы заботить опоры, да и на основании под печь камня много нужно. А почему бы мне заодно тут жилую времяночку не соорудить для себя? Лето тепло и ночи опять же теплые отгорожу я себе уголок под навесом. Эта мысль дельная, заодно и присмотрю тут за всем. Перед тем, как начать собирать камни, нарезаю охапку лозы. Пригодится и вершу сплести, и корзину для переноски чего-нибудь. Придавливаю в ручье камнями, пусть отмыкает. Ну что, как говорится, пришло время собирать камни. Вот и пойду их собирать, потому как их нужно много. Постепенно гора камней растет. Сразу же сортирую на две кучки. Первая пойдет для фундамента печи, и вторая для столбов. А интересно, известняк тут есть? Надо завтра головню спросить. Все, кажется, устал. Силы как-то разом закончились. Сдулся. Пора заканчивать работу и двигаться в сторону места временной дислокации. Может, нам с громом и с ужином повезет. Возвращаемся по уже натоптанному маршруту. Кузня встречает тишиной, никого нет. Идем дальше. Народу на улице прибавилось. Слышится мычание соколица. Значит, стадо на подходе. Наконец-то вижу воинскую избу. Прохожу в калитку. Уф, ощущение, как будто домой пришел. Никого еще нет, помещение встречает тишиной. И что мне делать? Есть-то как хочется, а нечего. Придется ждать. Если никого не будет, лягу спать голодным. Завтра делаю вершу, пора переходить на самообеспечение. У кузнеца тоже могут быть не бесконечные запасы. Он хоть и обещал поставить нас на полное удовольствие, но совесть-то надо иметь. Соли только бы дал. По пустой избе слоняться неохота, и я ложусь туда, куда мне показал десятник. Подремлю. Громчик подкатывается под лавку. Пусть спит, не буду выгонять. Да и лень. Скидывается Собыш, и я открываю глаза. Вроде только что заснул, а возбите темно. На улице слышу голоса и выхожу на крыльцо. Наконец-то вернулись бойцы с десятником. Отойду в сторонку, нечего тут маячить. Если нужно будет, то позовут. Присаживаюсь на камушек, он еще теплый, остыть не успел, и замираю. Как же спать хочется. Закрываю глаза и выключаюсь сразу. Просыпаюсь от того, что меня трясут за плечо. Изяслав кричит: вечерять будем. Поднимаю голову, Ждан. Иду. Еле-еле распрямляюсь. Все затекло. Дружинник уходит, опасливо оглядываясь на настороженного грома. Чуть отстав, захожу в избу. Надо же посмотреть, как тут принято за стол садиться. А то могу сделать что-нибудь не так, потом замучаюсь оправдываться. Вижу, как Ждан просто садится на лавку и начинает есть. Наклоняюсь к мустише. «Извини, а как тут принято за стол садиться?» Что сделать перед едой надо? — Садись, ешь, потом расскажу, — отвечает, улыбаясь. Прохожу на свое место, киваю десятнику и получаю такой же кивок в ответ. Сажусь. Передо мной глубокая миска с чем-то дымящимся, кусок хлеба и кружка. Ложка деревянная лежит, видимо, для меня приготовлена. Пододвигаю миску к себе поближе. Вкусно, что-то обычное с мясом. В быстром темпе съедаю половину, другая половина пойдет к грому. В кружке компот из ягод, правда, не сладкий. Пью мелкими глоточками, чтобы посмотреть, что народ после еды с посудой делать будет. А простого очень уж неохота. Из-за стола поднимаюсь последним, и забрав свою игромову миску, миски, выхожу вслед за всеми во двор. Отметив, куда все пошли мыть посуду, зову Грома и иду с ним за угол. Вываливаю в его посудину остатки кулиша. «Сегодня тут будешь есть». Жду, когда миска опустеет, и, подхватив ее, несу на мойку. Быстро ополаскиваю и возвращаю посуду на свои места. Пока я возился, народ разошелся по делам. Кто-то амуницию перебирает, а кто-то в кружок собрался. Слушаю негромкий разговор, прерываемый смехом. Ну да, телевизора еще нет. Да и газет с журналами пока не придумали. У крылечка меня поджидает мстиша. Пошли, посидим на лавочке, расскажу тебе кое-что. Присаживаемся. На улице светло, знаменитые белые ночи, которые будут воспеты пока еще не родившимися поэтами. Стрек от цикад и настойчивый, дабы не сказать больше и хуже, писк комаров. Но несмотря на этот маленький недостаток, очарование бархатных сумерек мягко обволакивает нас со всех сторон, и мы умиротворенно замолкаем, и какое-то время сидим и просто слушаем эту волшебную музыку. Теплый ночной воздух настолько чист и напоен ароматами трав и цветов, что возникает ощущение медовой густоты, и я понемножку откусываю кусочки этого нектара. «Так вот», — кашлянул мой собеседник, разрывая это очарование, — «ты, человек, пришлый, и наших обычаев не знаешь. Вот меня Изислав и попросил с тобой поговорить об этом. У каждого человека боги должны быть в душе постоянно, и он всегда с ними общается, советуется» просят о помощи, содействии или наставлении. Боги всегда с нами, запомни это. Просыпаясь, начиная работу, садясь за стол, отправляясь в путь, ты всегда приветствуешь их и благодаришь за прошедшую ночь и наступающий день, за еду, за то, что ты все еще жив и топчешь эту землю. Пойми, ты неразделим с богами. Да и как можно разделить одно целое? Садясь за стол, мы про себя благодарим богов за то, за что каждый считает нужным. И у каждого это что-то свое, личное, и другим об этом знать совсем не нужно. Ты можешь поблагодарить и вслух, это твое дело, но только поблагодарить. Конечно, тебе обо всем этом поговорить бы со жрецами, но пока ничего не получится, рано еще. Медленно, как бы сомневаясь, договаривает мой сосед. Да я думаю, остальное ты сам позже узнаешь. А пока просто постарайся больше присматриваться к другим, кто, что и как делает, и когда, дополняет осторожно. Но ты всегда можешь спросить меня о том, что тебе покажется непонятным. А я слышал, что нужно кусочек в костер бросать для богов и глоток из кружки отливать им же каждый раз, решаясь спросить. А нужны ли богам все эти куски и глотки? Ты только представь, сколько людей вокруг и что будет там наверху, если каждый хотя бы раз пожертвует по кусочку или глоточку. Да свод обрушится, хмыкает мстиша. Есть свои моменты, когда все это необходимо сделать, но это я тебе потом расскажу. А пока постарайся понять то, о чем я тебе сказал. Как интересно, а я-то думал, что тут мрачные древние века, где ничего не делают без ритуального подношения или жертвоприношения. Ведь читал же книжки обо всем этом. А тут вон оно как на самом-то деле. А может, меня в параллельную историю забросило? Мало информации, очень мало. Пошли спать. — Поздно уже, — встает мой учитель. — Иду. Громчику показываю на место под лавкой. — А ты будешь спать здесь. Давай, охраняй нас. — Все, спать. Завтра очень много дел. — А подъем тут с петухами. Служивый народ бодро подхватывается и выскакивает на улицу. — Здравствуй, утренняя зарядка. Ничего заряка не изменилось. Даже слезу выбило от умиления. Держусь замыкающим, шлепаю калошами. Небольшая пробежка на пару километров, разминка во дворе и водные процедуры. Ребята косятся с одобрением, но помалкивают. На столе уже кто-то накрыл завтрак, мясо, хлеб и молоко в кувшинах. Вроде все на зарядке были, кто стол накрыл. Спрашиваю ближайшего бойца, не боясь выглядеть глупо. Ешь не местный, мне можно. Оказывается, дружину содержит все поселение, а еду приносят из трактира. Мудро. Мудро. Садимся за стол, присматриваясь к сотрапезникам и подмечаю, как каждый из них, то замирает на секунду перед едой, то что-то шепчет про себя. Не хочу отличаться от народа и благодарю богов за дарованную пищу и новый день, про себя, конечно. Поев, поднимаюсь и опять хвостом за замыкающим иду кормить свою собаку. Краем глаза слежу за десятником, выбираю момент, когда он оказывается свободным и подхожу к нему. «Изислав, разреши пару вопросов задать?» Заметив кривок, продолжаю. «За кузней во овраге залежи глины. Хочу там наладить изготовление кирпича для своих придумок. Помогать мне кузнец взялся. Ты не против будешь, если я на том месте работать стану? Место общее. Подход к нему не перегораживай и работай. Еще что спросить хочешь? В воинском деле я совсем не силен. Помоги освоить эту науку». Знаю, что староват я учиться мечному бою. Но мне нужно уметь защитить себя, хотя бы от лихих людей. Не хочу беззащитным быть. Зислав задумывается, смотрит на меня, размышляю. Хорошо, вечером договорим. Благодарю и, свистнув грома, выхожу за калитку. Работа ждет. Идем по тропинке, сбивая с травы подсыхающую росу. У кузни сидит на бревнышке головня. Присаживаюсь рядом, здороваюсь». «Я уже во враг сходил. Посмотрел, чего ты там наработал. Добро потрудился. Что сегодня делать будем?» В ответ вместо «здравствуй» кузнец вываливает на меня ворох вопросов. «Замечаю корзину у него под ногами, завязанную аккуратно тряпицей. Киваю на нее. Еда?» «Да, вот набрал немного всего. Еще что взять с собой нужно?» «Пока не знаю. Ты из сковал? сковал?» — Держи корзину, принесу, пойду, — бурчит мастер. — И молоток прихвати средний, скобы забивать, — успеваю сказать вслед. Наконец добираемся до места, прячем в тенек корзину и подходим к ямам подстойки. Отсылаю Грома гулять, чтобы не мешал, и начинаю показывать кузнецу план сегодняшних работ. Радует, что тому два раза объяснять не нужно, буквально ловит идею на лету, и мы приступаем к работе. Быстро устанавливаем стойки, обвязываем с помощью скоб балками по кругу, и у нас получается на выходе каркас крыши двустороннего навеса. Хорошо, что вчера заготовил материал. Вон как спора сегодня работа идет. Только про жерди на крышу я совсем забыл. И нам приходится идти в лес на их заготовку. Еще осталось нарезать камыша на реке и застелить им скаты. Да перевязать бы его не забыть. Но это уже после обеда. К вечеру заканчиваем с крышей и присаживаемся в тени отдохнуть. Вспомнив про вчерашнюю задумку с вершами, начинаю плести первую из заготовленной вчера лозы, продолжая разговор с кузнецом. Что поражает, так это живое, въедливое любопытство кузнеца. Распрашивает меня про скобы, про приготовленную яму, про навес, про печь для обжига. Пытаюсь полностью удовлетворить его интерес, но это у меня слабо получается, так как на каждый мой ответ У него сразу же возникает новый вопрос. Мне и самому становится интересно с ним разговаривать. Попытно спрашиваю, можно ли нам с Громом сделать себе тут закуток и жить. Не будут ли возражать местные жители? Или надо и спросить разрешение? На что получаю ответ, что никакого разрешения не нужно. Живи где хочешь, дело-то твое. Кузнец подхватывается и просит меня показать место, где я хочу соорудить себе жилье. Показываю и рассказываю свою идею. Головня порывается сразу же начать строительство, но я гашу его энтузиазм на корню и прошу начать наполнять яму глиной. Глины нам понадобится много, и нужна она будет уже завтра, максимум послезавтра. Доплетаю вершу, делаю все быстро и поэтому плиту не очень аккуратно, лишь бы работала. На дно бросаю пару камушков и специально оставленный от обеда кусок лепешки. Отношу в устье ручья и там утапливаю в камышах. Надеюсь, завтра будем с рыбой. Головнее моя затея приходится по душе. Вернувшись, начинаю делать корзину для переноски глины, потому что вижу, как мучается кузнец. Но закончу я ее уже только завтра, а сегодня надо успеть сделать основание и каркас. Все молоко выпили, кувшин опустел. Поэтому можно в нем теперь принести воду для замачивания глины. Кувшин небольшой, и приходится сделать несколько рейсов. Теперь бы найти силы и сделать еще ходку в лес за жердями для моей будущей глубиной избушки, нарезать и замочить в ручье лозу. Завтра буду плести себе ивовый домишка. Останавливаю головню. Хватит на сегодня. Хорошо потрудились. Не спеша возвращаемся к кузне. По пути рассказываю планы на завтра. Мастер внимательно слушает. Спрашиваю насчет гвоздей. В ответ получаю недоумение во взгляде и очередной вопрос. Тут же на ходу придумываю иноземную версию и объясняю, что это такое и что с помощью гвоздей можно делать. Чувствую спины мозгом, теперь мастер с меня не слезет, пока я ему все не растолкую о гвоздях. Но мне это и на руку пригодится. Чтобы отвлечь его внимание, завожу разговор о печи для плавки железа и вижу, как головня спотыкается и останавливается, глядя на меня выпученными глазами. О таких вещах, что ты рассказываешь, «Я первый раз слышу», — выдавливает пораженный до глубины души кузнец. «Мы железо в яме варим, и не один раз его переворачивать надо, пока нужную хрицу получишь». «Вот теперь я точно попал. Хотя мне это тоже на руку. Главное — заинтересовать человека, подбросить ему нужную идею и подтолкнуть в правильном направлении. А он уже и сам дальше докопается до притворения этой идеи в жизнь. Все на пользу будет. Вот так вот». Так за разговорами доходим до кузни, хотя можно было бы дойти раза в два быстрее, но у кузнеца слишком много вопросов, и отпускать меня ему категорически не хочется. Заманивает меня к себе в гости, якобы на ужин. Я не отказываюсь. Во-первых, интересно посмотреть местное жилище изнутри, а во-вторых, нужно расширять знакомство с местными жителями. Оставляем инструмент в кузне и идем в гости. Предупреждаю мастера о своем непрезентабельном виде на что получаю понимающую ухмылку их его головы. Ну что сказать, солидную кузнеца двор, большой дом. но крыльцо выскакивает малышня, и следом появляется хозяйка. Дети облепляют отца, и у меня перехватывает горло. Вспомнился свой дом, жена Танюшка. Как она там без меня? Деликатно отворачиваясь в сторону, чтобы не смущать участников радостной встречи, да и скрыть выступившую предательскую слезу. Как это здорово, когда тебя так ждут дома. Вот поэтому и я всегда торопился вернуться домой, потому что знал, меня там всегда ждут. Расчувствовался, распереживался. Дети, видно, что-то такое проинтуичили, потому что кто-то затеребил меня за штанину. Поворачиваясь, маленькая белобрысая девчушечка смотрит на меня голубыми глазенками. Присел, девчушка отскочила и спряталась за ноги отца, выглядывает оттуда одним глазком. Собака моя куда-то запропала, не испугала бы детишек. Жена моя, Любавушка, знакомит меня кузнец с хозяйкой и приглашает в дом. Кланяюсь, Любави, и представляюсь. Следом за хозяином прохожу в двери, останавливаюсь на входе и тихо говорю. Мир этому дому, здоровье домочадцам и благосостояние. Похоже, сказал в тему, и вижу, как доволен головня и рада хозяйка. В доме все чистенько. Представляю, сколько труда надо, чтобы чистоту поддерживать с такими печками. Это же ужас, сколько копоти летит. Занавесочка перегораживает помещение от печки до стены. Наверное, там родители спят. Хозяин зовет во двор, надо отмыться. Попутно спрашиваю, знакома ли ему известь, и объясняю, что это такое. Оказалось, знакома и знает, где ее можно брать. Это уже радует. Можно будет сделать простенький цемент. Надо же на чем-то фундаментную кладку вести. Можно и на глине, конечно, но с цементом все-таки лучше будет. За столом вспоминаю, что мне рассказывал Мстиша. И мысленно благодарю богов за сегодняшний удачный для меня день. За посланных мне новых хороших людей, за благоденствие семьи, в чьем доме я сейчас нахожусь. На ужин хозяйка подает нам лепешки с мясом, кашу и компот. Не помню, как он тут называется в это время, надо будет позже уточнить хотя я уже не в том возрасте, чтобы стесняться по такому поводу. И, немного подумав, хвалю хозяйку за вкусный ужин и спрашиваю, как называется вот этот напиток. Любава слегка краснеет, но тем не менее отвечает, что напиток этот может быть сварен из ягод или яблок, и называют его узваром или настоем, если просто настоять на тех же ягодах. Киваю головой, мол, все понятно. После ужина выходим во двор, Договариваемся о делах на завтра, и я прощаюсь с семьей кузнеца. За калюткой меня поджидает гром, охраняет, видимо. Возвращаюсь на воинский двор. Позади плетется собуш, набегался, устал. Выбираю момент и подхожу к десятнику. Лучше сразу решить мой давишний вопрос, а то переселюсь завтра во враг и ничему не научусь. Изяслав, завидев меня, подзывает мстишу и что-то начинает ему втолковывать. Тут и я подхожу. Оказывается, старшой просит моего знакомца позаниматься со мной и показать, с какой стороны нужно за меч браться. Обижаться на свое неумение грешно, поэтому слушаю спокойно. Да и говорится все спокойно и вежливо. Простая констатация факта. Жду окончания разговора и ставлю в известность десятника о своем переселении на новое место жительства с завтрашнего дня. На него сказанный, но явно прочитываемый в глазах у обоих вопрос, куда и зачем я переселяюсь, Объясняю о скором начале производственной деятельности в лице себя любимого и кузнеца в помощников. Смотрю, Айзислав-то аж заерзал на месте. Уж очень ему любопытно стало. Секретов великих у меня нет, и я приглашаю его к нам во враг, посмотреть, что и как мы будем делать. Получаю в ответ довольный кивок. А раз так, то никуда мстиша не денется, будет обучать меня мечному бою. Конечно, хорошо бы было, если бы он сам захотел меня учить. Есть у меня задумка, как его заинтересовать. Лишь бы заглянул ко мне во враг вместе с десятником. Но вижу, ему тоже любопытно. Значит, придет, никуда не денется. Утром опять вместе со всеми выполняю пробежку и упражнения. Моцело на завтрак, но мыслями я уже у себя во враге. И прокручиваю сегодняшний день. После завтрака спешу на свой кирпичный заводик. Кузница закрыта. Странно, может, кузнец уже меня на месте поджидает. И точно. Спускаясь во враг и вижу работающего головню. Радостно здороваюсь. Яма для глины почти полная. Но все равно первым делом надо доплести корзину для переноски глины. Хотя бы одну для начала. А потом заняться жилищем. Продолжаю доделывать вчерашнюю работу и попутно рассказываю мастеру про обжиг известняка для получения цемента. Оказывается, что-то такое у них применяется в каменном строительстве, но у каждого мастера свои секреты, и хранят они их в большой тайне. Прошу пережечь побольше известнякова в кузнице и потом перенести сюда. Вспоминаю про соль и масло. Оказывается, соль тут привозная. Привозят или из Литвы, или из Старой Русы. Масла мало, в основном используют жир. Спрашиваю про котелок и сковородку. Мастер обещает мне принести кое-что. Тут же на песке черчу рисунок форм для кирпичей. Мастер кивает понятливо и обещает сделать. Вот и пусть идет и делает, договариваясь подойти к обеду и забрать посуду, соль и жир. Заодно и проконтролирую, что он там наработает. После ухода кузнеца доплетаю корзину и приступаю к изготовлению своего временного жилища. Нижние концы жердеи поглубже втыкаю в песок, а верхнюю связываю с каркасом навеса, выгораживая себе небольшой закуток. Прикидываю размеры, чтобы поместился лежак, небольшой столик и печерка. Все переплетаю лозой и обмазываю изнутри и снаружи глиной. Пусть сохнет, после еще разок обмажу. Из тонких бревнышек, скорее жордей, сооружаю каркас лежака, стягиваю его скобами, стягиваю его скобами, перекрываю поперек чуть более тонкими жердями и также переплетаю лозой. Вот и получился топчан. Еще бы что-нибудь вместо матраса и подушки, плюс одеяло, и будет мне счастье. Ничего, лиха беда начала, все у меня будет. А пока обойдемся камушом. Вместо стола на камне устанавливаю кусок бутовой плиты из тех, что поровнее и побольше. Сразу выкладываю основание печки в углу из того же бута и затираю глиной. Пусть сохнет. Теперь по плану мне нужно было наполнить яму глиной но кузнец с утра уже постарался за меня, и мне остается только залить ее водой, что я и делаю за несколько ходок. Яма-то маловато получается для моих задумок. Надо выкопать еще одну. До обеда выкапываю вторую, точно так же по периметру вбиваю жерди и оплетаю лозой, обмазываю глиной. За лозой еще нужно сходить, пусть запас будет. Пора идти к кузне, пообедать и забрать посуду потом проверить вершу и пожарить рыбки, а может и ушиться сварить, если попадется рыба, конечно. Интересно, что там с формами для кирпичей? Заглядываю в проем, чтобы меня заметили, и присаживаюсь на бревну у стены. Гром кладет голову мне на колени и смотрит грустными глазами. Что, песо, и тебе тяжко. Ничего, потерпи, сегодня уже легче будет. Спать ляжем в своем домишке. Какой-то быт наладим потихоньку и начнем кирпичи лепить. Конечно, придется помучиться с печью для обжига, да и с самим обжигом повозимся, пока процесс отладим. А вот дальше веселее будет. Поглаживая руками по большой лобастой голове, шепчу ему в шелковые уши. Сделаем в кузне вытяжку, меха мастеру усовершенствуем, плавильную печь сложим, потом народ сам к нам придет. Будем мы с тобой в шоколаде, а на зиму нужно будет... Или избу нам с тобой построить, или перебираться поближе к Изборску и Пскову. Перебираться станем, когда заработаем на переезд и жилье на новом месте. Зиму надо нормально провести, в тепле и сытости. А на весну планов много, если, конечно, все у меня получится. Вздыхает собака, внимательно меня слушает, осматривает глаза в глаза, мол, верю тебе, не подведи. Наконец появляется кузнец, машет призывно рукой, я захожу за ним, приоткрыв двери. Пусть проветрится хоть немного. Мастер показывает мне получившееся у него изделие. Успел изготовить две формы, качество хорошее, немного не совпадают по линейным размерам, но ничего страшного, сойдет, о чем я говорю головне. Тот кивает с уверенным видом, как будто ничего другого и не могло получиться. После обеда забираю формы и отношу их под свой навес. Осматриваю плетенные стены своего жилища, Глина подсохла, и я обмазываю их еще раз, стараясь сделать слой глины толще. Вместо двери у меня будет такая же плетенка из лозы, но плотнее. Просто привязываю ее к боковой жерди дверного проема кольцами из лозы. Темновато, но мне хорошо, и книги я тут читать не собираюсь. А для ночевки самое то. Для пробы делаю несколько кирпичей с помощью новых форм. Надо же их опробовать. Глиняная масса снимается с них легко, что меня очень радует. А то я опасался, что будет заминаться, так как формы все-таки кованные, а не прокатные. Сразу возник вопрос с доставкой глины от ямы до навеса, где будет формоваться кирпич. Придется обходиться корзинами. На первое время их должно хватить, а там посмотрим. Вместо перекура иду на берег проверить улов. Рыбы тут много, даже не просто много, а очень много. Из верши вытряхиваю на берег килограммов двадцать. Как она мне только вершу не разломала. Гром скачет вокруг сверкающие и бьющейся кучи. Бьет лапой прыгающих рыб. Охотник. Не подумал я, что улов будет таким большим. Даже корзину не взял. Теперь придется возвращаться в лагерь. Забрасываю рыбу в вершу и собираюсь опустить в воду, но вовремя останавливаюсь, припомнив недавнюю практику. Так вот же она, корзина». Вот что бывает, когда голова о высоком мыслит. С чувством гордости за свою соображалку несу богатый улов домой. Всю рыбу чищу в ручье чуть ниже по течению. Делаю себе зарубку в голове. В следующий раз рыбу надо будет прямо там, на речке, чистить. Нечего тут антисанитарию разводить и приманивать всякую живность. Опять же, пока мы с кузнецом напарники, мне нужно этим воспользоваться по максимуму. Нужен нож для охоты и рыбалки. Еще катка для засолки рыбы. Поскольку я буду теперь жить отдельно от всех, мне нужно какое-то оружие. Придет, подумаем, посоветуемся. Не забыть спросить насчет веревок, рыбу вялить. Можно, конечно, для этого и тонкую лозу использовать, но а вдруг повезет? Развожу костер в стороне от навеса, вбиваю пару рагулек и вешаю котел на огонь. Надо принести дров, а то на остатках жердей лозы долго не продержусь. Благо тут на берегу пока еще хватает. Закипает вода, кидаю лист черемши и подсаливаю. Аккуратно закладываю мелкую рыбу. Не переложить бы, а то выплеснется, когда закипит. Перевешиваю чуть-чуть в сторону, подальше от греха. Вот так хорошо будет, пусть медленно кипит. Вылавливаю ложкой рыбу на лопух и сразу же закладываю вторую порцию, пусть навар будет. В основном в вершу попалась разная белорыбица, за исключением пары шайных окушков. Интересно, а если попробовать в реке на блесну половить? Какие тут монстры ловятся? Налажу дело и попробую. В третий раз в дело идет рыба крупнее, предварительно разрезанная на куски. Еще чуть соли и ждем. Глаза побелели, минута, и можно котел снимать, пусть настаивается. Мелочь остыла. Я отдаю ее грому. Будет собаке счастье. Вспомнилось Приморье. Как-то мы с Серегой Бондарем, дружком моим закадычным, поехали на рыбалку, на речку до Убихе за пеструшкой. Было нам по шестнадцать, Сереге, правда, на полгода больше. Я только права на мотоцикл получил, а мочек мне мой дядя подарил. Восход первый. Их еще ковровцами называли. Забрались далеко, как только смогли. А как далеко забраться могут два чокнутых на тайге и пацана, можно себе представить. Когда уже даже тропы не стало, замескаровали свой транспорт и еще километров пять пробирались дальше в верховья. Обловились мы тогда знатно, а когда вернулись под вечер к своему двухколесному другу, оказалось, что силы все кончились и удержать своего железного коня на узкой извилистой тропе никак не получается. После очередного падения на бок. Мы плюнули на это безнадежное дело, посмеялись над собой и тут же в кустах сварили себе уху из пойманной рыбы. Много лет прошло с тех пор. Давно похоронили друга моего. Ухи я переел столько, что не описать, но никогда больше не ел такой сладкой, жирной, не совру, если скажу, что ложка стояла и вкусная ушиться. Доехали до дома, мы после этого нормально. Чего только не было в юности пацанской». Пока я предавался воспоминаниям, уха остыла и подернулась перламутровой пленкой жира. Это вещь, это то, что надо. Достаю из котла несколько кусков рыбы, выкладываю на лопух и наливаю через край в миску юшки. Вот это запах, с ног валит. Так и сижу, перебираю рыбу от костей и запиваю через край из миски. Ну и эту ложку, так вкуснее. Специи, конечно, не хватает, всякой там лаврушечки с перчиком. Ну и так выше всяких похвал. Собака вон за милую душу все подобрала. Теперь лежит, щурится довольно. А специи, насколько я помню, в это время были на вес золота, а может и гораздо дороже. Как раз к ужину подошел Головня. Видимо, навелся на запах. Миска всего одна. Приходится ему возвращаться за посудой в кузню. Заодно прошел прихватить тонкую веревку, если есть. Возвращается очень быстро. Проголодался, похоже. Принес моток тонкого шпагата, сунул мне в руки и быстрее к котлу. Наливаю себе добавки, все-таки проголодался. И сижу, просто наслаждаюсь. Кузнец быстро выхлебывает ушицу и протягивает мне миску с просьбой подлить еще. Подливаю, мне ближе. Потом сидим, отдуваемся. Хорошо. Сегодня вечер встреч. На спуске зашуршал осыпающийся песком стиша. Подошел, поздоровался. Втянул носом запах и попросил налить ему миску, если можно. Мне не жалко, налил ему. До хлеба ополаскиваем посуду. Планируем завтрашний день. Прошу мастера приготовить на завтрак кусочек проволоки для насаживания рыбы на веревку. Буду вялить. Ну и хлеба побольше, лука и соли. Черемша хорошо, но лук лучше. Утром зайду в кузню и заберу. А так пусть приходит, когда освободится. Прощаемся, и кузнец уходит домой. Поворачиваясь к мстише и говорю. «С сегодняшнего дня буду жить тут. Все-таки надо присматривать за хозяйством». Обвожу рукой вокруг. «Подумали мы с Надо тебя все-таки попробовать научить владеть мечом. Больших успехов ты вряд ли добьешься. Но хоть себя защитить сможешь, если на опытного воина не попадешь. Вот их тебе опасаться придется. Согласен ли ты науке воинской учиться?» «Я согласен. Только видишь, хозяйство у меня теперь какое. Оставить его не могу. А ну, как случится, что?» «Решаю идти до конца. Наглеть, так наглеть. Вот если бы ты меня на этом месте учил...» «Можно и на этом», — соглашается боец. «Только я десятника предупрежу, и буду по вечерам заниматься с тобой. Согласен?» «Согласен», — киваю в ответ. «Тогда завтра вечером приду», — прощается мстиша. «Остаемся с Громом одни». Дел еще хватает – поставить вершу на ночь, засолить оставшуюся рыбу в освободившемся котле, и только потом можно спать. Пора опробовать новое место. В качестве приманки в верши пойдут остатки ужина. На утро нужно только несколько кусков вареной рыбы в миску спрятать и другой миской накрыть, камнем сверху прижать от мышей. Поставив вершу, чищу котел, закладываю рыбу, пересыпая остатками соли. «Маловато, но что делать?» Когда сюда добирался, и столько у меня не было. Надо будет еще и коптильню соорудить. Закрываю котел корзиной. Иду в свою коморку. Пора спать. Громчик заскакивает следом, даже не успевая закрыть дверку. — Пускай. Укладываюсь. Шуршит камыш. Хорошо-то как.